Но когда он вернулся, Сюзанна опять была весела и возбуждена. Все вздохнули с облегчением. И Альфред через несколько дней отбыл в Хелину по своим политическим делам. Тристану оставалась неделя до отъезда в Сан-Франциско, где его будет ждать мексиканец Сашхуной. Команду он собирался взять самую маленькую, только норвежца и Кри, потому что им доверял. Было уже начало сентября, ударил Мороз. и через два дня отпустил, запорошив под н о ж ь е гор снегом, ставившим сосин к середине утра. Тристан сидел один в своем доме. Удар ножа и Ладлоу взяли детей на ранчо, чтобы они пообедали с бабушкой. Он сидел над тлеющим в камине поленом и мрачно думал о том, что предал брата, и никаких оправданий этому нет. За Сюзанной он даже частички вины не видел, понимая, что временами она, как малый ребенок, не отвечает за свои поступки. Сердце у него ныло из-за разлада и страданий, которые он причинил на земле. Он налил стакан виски и начал собираться загодя, решив, что надо быть подальше от Сюзанны, если на нее вдруг опять найдет. Собрался быстро, напомнил себе, что, надо сказать, Деккеру, где спрятаны деньги, на случай, если он не вернется». Но когда он пришел в главную комнату, на кушетке перед камином сидела Сюзанна. Он окликнул ее, она не отозвалась. Он подошел к кушетке, посмотрел сверху на огонь, на ее остриженные волосы и одежду, мокрую от дождя. Она заговорила тихо и внятно, просила у него прощения за то, что сделала. Она не могла удержаться, потому что любит его ужасно и знает, что когда-то он тоже ее любил, и это несправедливо. Она не выдержала. хоть бы еще раз побыть с ним вместе на земле. Она нездорова и бессмысленно терзает всех вокруг. Поэтому, когда Альфред освободится, и они с ним вернутся к себе, она покончит с собой. Она уверила Тристана, что вовсе не жалеет себя, просто больше не может выносить приступы безумия и разлуку с ним. У Тристана мысли вихрились в панике, и когда она умолкла, он попытался выиграть несколько секунд. Слова хлынули из него, а сам он чувствовал, как онемело его сердце и проваливается все глубже, все дальше от реальности. Он сказал, что нельзя отнимать у себя жизнь, жизнь так нескладна и запутанна, что когда-нибудь они снова могут оказаться вместе. Во всяком случае, он через год вернется, они опять будут видеться, к тому времени прояснится их ум и дух, и они могут разговаривать спокойно. Он уехал. а она снова обрела надежду и крепко держалась за его ложь, которая спасла ей жизнь. Надежды было больше, чем в те давние годы, когда он уехал. Теперь она подумала, что он страстно желает быть с ней. Она вернулась с Альфредом в Вашингтон, ее здоровье резко пошло на поправку, и десять месяцев муж с психиатром не могли на нее нарадоваться, п р и д а в а я с ь надеждам, таким же воспаленным и ложным. как и у н е ё Сан-Франциско, Тристан, Норвежец, Икри быстро нашли мексиканца, поднялись на шхуну и под покровом темноты отчалили. По совету канадского посредника, мексиканец создал в порту впечатление, что шхуна отправится на Гавайи с товаром для Мауи. В холодную ненастную погоду они ходко шли на север вдоль берега и за неделю достигли бухты около мыса Чорч на острове Ванкувер. Загрузились в темноте и отправились назад к месту встречи в заливе б а л и н а с севернее Сан-Франциско. В Баленасе тоже все прошло удачно. Они выгрузились и получили деньги сполна, без осложнений. Тристана и мексиканца повез в Сан-Франциско человек, который помогал организовать следующий рейс, оплачиваемый группой рестораторов. после совещания в квартире над подпольным баром в Норд-Бич. Посредник повез их к золотым воротам и, вопреки инструкциям, остановился у ресторана на набережной, чтобы перекусить. Мексиканец нервничал. Ему показалось, что он узнал серый «Форт А», который уже видел днем. Как только они выехали со стоянки, их быстро окружили четверо. Тристана и мексиканцы избили дубинками до потери сознания и забросили обратно в машину, посреднику перерезали горло. Перед тем, как бить, самый элегантный из нападавших сказал, чтобы они не лезли в спиртовые дела на побережье. Очнувшись, поздней ночью Тристан вспомнил его серый костюм и улыбку в глазах. Его ирландский выговор. Он привел в чувство мексиканца. Вдвоем они вытащили убитого из машины, поехали обратно в бар и спросили, остается ли